Глава четырнадцатая. Итак, поскольку Лев Иванович только сейчас прибыл, я еще раз доведу до вашего сведения содержание полученного мною звонка. Мышкин говорил сухим, скрипучим голосом, нервно сжимая и разжимая кулаки и поглядывая на собравшихся придирчивым взглядом строгого нелюбимого учителя. Откровенно говоря, жаль, что не удалось зафиксировать звонок. С досадой проговорил он. Я вообще считаю, что постоянная запись телефонных разговоров в кабинетах была бы далеко не лишней, но наша техническая оснащенность, увы. Впрочем, не будем сейчас об этом. Поговорим о звонке. Звонил мужчина? Поинтересовался Гуров. Да, естественно, сказал Мышкин. Хотя почему он отказывает женской половине в праве на телефонный звонок было совершенно непонятно. Неизвестный мужчина многозначительно повторил Гуров. Мышкин сердито посмотрел на него. н у и что? спросил он. Что ты имеешь в виду, Лев Иванович? А то, что об убийстве Репина, тоже сообщил неизвестный мужчина, ответил Гуров. Пожелавший и в дальнейшем оставаться неизвестным. И какое это имеет значение? Поморщился Мышкин. Наверняка это был совсем другой мужчина. Как знать, сказал Гуров. Мышкин сжал тонкие губы, п о б а р а б а н и л пальцами по крышке стола. У Льва Ивановича, как всегда, свое видение ситуации. Устало сказал он. Что ж, примем к сведению. Хотя не вижу, что это меняет. Лучше послушай, Лев Иванович, о чем шла речь. По его словам, около часа назад прямо в его кабинет позвонил неизвестный и без предисловий спросил: "Вам нужен тот, что замочил бабу на л о с и на Островском? Тогда пишите адрес: г а в р и л к о в о садовые участки, двухэтажная дачка, напротив пруда, рядом с речкой. Вы ее сразу узнаете." Забор из стальной сетки и красная крыша. Он там. После этих слов звонивший немедленно отключился. Вот теперь надо решать, что будем предпринимать. о з а б о ч е н н о сказал Мышкин. А что предпринимать? Унылым голосом произнес Румянный Толубеев. Ехать придется. Без проверки такой сигнал не оставишь. Хотя, скорее всего, дезинформация. Сейчас шутников до хрена развелось. то про бомбу позвонят, то выкуп какой-нибудь потребуют. А если нет, дезинформация? – спросил Мышкин. Амон просить надо. Опасный преступник все-таки. Знаешь что, Леонид Георгиевич? – сказал Гуров. Давай не будем горячку п о р о т ь Зачем нам Амон? Наверняка это дезинформация. Сами съезди, м и сами убедимся. Хотя времени жаль. Я с большим удовольствием окружением погибшей бы занялся. Мы ведь по существу ни черта о ней до сих пор не знаем, а ведь вопросов больше, чем ответов. Ты, Лев Иванович, сегодня вроде со мной вместе был у начальства. Зловеще сказал Мышкин. Установку получил? От нас ждут результатов. Твои вопросы никого не интересуют. И подобный сигнал мы никак не можем оставить без внимания, как бы потом локти кусать не пришлось. Да не будем оставлять сигнал без внимания, ответил Гуров. Сейчас же поедем и проверим. Я просто к тому, что неплохо бы и господина Репина допросить вместе с его рассторопным адъютантом, это же элементарно. А то у меня есть данные, что генерал вот-вот опять на Урал отправится. С генералом мы разберемся, заявил Мышкин. Это не горит. Тем более и так ясно, что он здесь н и причем. Ну раз все ясно, сказал Гуров, вставая, то и говорить не о чем. Поехали, мужики. Вот-вот, поезжайте. С облегчением подхватил Мышкин. Гурову я поручаю общее руководство. Вы там прикиньте, что и как, но без меня ничего не предпринимайте. Я сейчас с прокурором переговорю, чтобы все было официально. Бумаги оформлю и к вам подъеду. Нужно все так подготовить, чтобы комар носа не подточил. Ты, Леонид Георгиевич, боишься, что маньяк без адвоката показания давать не будет? Спросил ухмыляясь Кричко. Сошлюшься на нарушение процессуального кодекса? Я ничего не боюсь, сварливо сказал Мышкин и тут же парадоксально добавил: я одного боюсь, чтобы наши усилия псу под хвост не пошли, как это уже неоднократно бывало, между прочим. Работа у нас такая, притворно вздохнул Кричко. Поехали на двух машинах. В пижо к р о м е г у р о в а сели Кричко и Толубеев. Еще трое оперативников из убойного отдела Мура ехали следом на серой девятке. Толубеев дымил сигаретой и ворчал: "Тащи с ь теперь к черту на куличики! Вот п о м я н и т е мое слово. Сейчас приедем, а там ни красной крыши, ни дачи, вообще ничего нет. Куда проще было бы с местным отделением милиции связаться, они бы и проверили. А если уж чего? Как это ты себе представляешь? Вообще ничего нет." Удивился Кричко. Что т о ведь наверняка есть? Лесок, речка, красота. Я этой красотой сыт по горло. Мрачно заметил Толубеев. Как лес увижу, так сразу в голове мысль. Под кустом труп лежит. Жена все по грибы зовет. Она у меня любительница, а я не могу. Честное слово, аллергия у меня на эти леса. Ну это ты зря. авторитетно заключил Кличко. Тебе наоборот нужно чаще по лесам мотаться. Может так не в з н а ч а й с у б и й ц й и повстречаетесь. Тебе стас все шуточки, пробурчал Толубеев. А я серьезно говорю. Я вообще т о человек городской. С детства на московских улицах рос. А уж теперь этого леса мне и даром не надо. Напиши сама отвод. предложил к р и ч к о обосну й мол по состоянию здоровья могу нести службу только в пределах садового кольца, по возможности в местах лишённых зелёных насаждений. Трепачи! Недовольно заметил Гуров. Будь ты и в самом деле на пикник едут. Это не я, Лев Иванович. Смиренно произнёс Толубеев. Этот в о й с т а с несерьёзный он у тебя. А я, наоборот, считаю, что мы нерационально используем человеческие ресурсы. Чем по каким-то анонимным звонкам ездить, действительно, могли бы, как ты говоришь, окружением убитой заняться. Я, честно говоря, твоей позиции не разделяю, Лев Иванович. А какая по твоему у меня позиция? С любопытством спросил Гуров. Но ну, т ы ж сезонного убийцу вроде отрицаешь? не слишком уверенно произнес Толубеев, а я лично думаю, что с Репиной тот же маньяк поработал. Однако насчет родственников ты однозначно прав. Где это видано, что человека убили, а с его родных до сих пор показания не сняли? Вот именно, где это видано, отозвался Гуров. А что ж ты-то до сих пор не снял показаний? А ты сам? парировал т у л у б е е в Они же как неуловимые джо, и главное ничего не сделаешь, генералы. Видел, как на к о л л е г е и этот жирный возмущался. Мы же и виноваты оказались. Ты сам-то что про все это думаешь? Гуров ответил не сразу. Они приближались к транспортной развязке, и на какое-то время он целиком сосредоточился на управлении автомобилем. Толубеев закурил новую сигарету. Кричко последовал его примеру. Всю машину прокурили. Сердито заметил Гуров, выезжая на шоссе. Скоро буду штраф с вас брать, даю слово. А насчет того, что я думаю, ты Игорь Трофимович отлично знаешь. Маньяка вашего я не отрицаю, только к убийству Репиной вряд ли он имеет отношение. Маньяк ваш м а р г и н а л у б о ж е с т в а а вокруг Репиной совсем не случайно много чего-то накрутилось. Странно, что ты этого не замечаешь. Ну, это знаешь, по-разному можно интерпретировать, сказал Толубеев. Во-первых, маньяк тоже не машина. У него могут быть какие-то вариации, и потом. Это же, так сказать, рабочая гипотеза. Никто не отрицает, что возможны другие версии. Просто это наиболее реально, так мне кажется. К сожалению, не тебе одному это кажется, заметил Гуров. Ну а тебе что кажется? Ревниво спросил Толубеев. Когда кажется, говорят, креститься надо, сказал Гуров. Так вот, мне ничего не кажется, Игорь Трофимович. У меня другой метод. Поскольку карты основательно перемешали, следует подумать, во что мы играем и какие козыри. Например, кто такой этот неизвестный мужчина, что время от времени так любезно предлагает нам информацию? Мышкин считает, что сегодня звонил не тот человек, что сообщил о трупе в лесу. Возможно, но почему-то я склонен думать, что и в том, и в другом случае был определенный расчёт. На счет первого звонка не уверен. Деловито сказал Кричко. Сейчас народ пуганый пошел. Ну, обнаружил человек труп. Как законопослушный гражданин сообщил в органы и на том спасибо. Кто захочет, чтобы его на допросы таскали? Да не дай бог. В чем-то еще заподозрили? Допускаю, сказал Гуров. А сегодняшний звонок? Такое впечатление, что этот доброжелатель на утреннем заседании присутствовал. Получили задание взять маньяка, ребята? Так вот вам, пожалуйста. Вообще странно, заметил Кричко. Ясное дело, бывает стучат на своих, но тут уж больно ловко получилось, прямо лыка в строку. И потом, маньяк ведь не вор в законе, кто про него знать может. Ну, это ты зря. возразил Толубеев. Помню, в 1984 году такого же артиста посторонние граждане сдали. Они заметили, что этот тип вертится на железнодорожной станции, и чем-то он им не показался. Наши сработали тогда оперативно и взяли его. А на нем четыре убийства оказалось. Вот как. Ага, похожий случай. Иронически заметил Кричко. Дачник заметил на соседнем участке сезонного убийцу и позвонил о нем п р я м е х о н ь к о Мышкину, чтобы уж без волокиты, без промежуточных инстанций. Поразительное ч у т ь е у этого соседа. А может он в курсе, кто ведёт дело? Не сдавался т у л у б е е в Может он к правоохранительным органам имеет отношение? Потому и тревогу забил. Почему же он тогда пожелал остаться неизвестным? Интересовался Гуров и, не получив ответа, продолжил: «На счет того, что звонивший имеет какое-то отношение к Органам, у меня сомнений почти нет. Вот только к каким. Но телефон следователя у него неспроста оказался. Говорю же, во всем этом есть чей-то расчет, но надо сказать, не слишком тонкий. То ли нас Залохов д е р ж а т то ли сами разумом не вышли». После этого заявления Толубеев помрачнел, еще гуще залился румянцем и, наконец, удрученно п р о к р я х т е л «Это ведь так следует понимать, что Залохов нас с Мышкиным д е р ж а т К тебе-то это не относится, раз ты наперед все по полочкам разложил, верно?» Гуров ухмыльнулся. «А я что? Даром п о ш у огород третий десяток лет», – сказал он. «Можно иногда и урожай собирать». Посмотрим, какой ты сегодня урожай соберешь. з л о р а д н о заметил Толубеев. Бензин бы хоть оправдать. Какой-нибудь д а с о б е р е м хохотнул Кричко. На дачу ведь едем. На счет дачи, сказал Гуров. Как бы нам не проехать мимо. Ты стас, давай за штурмана. Посмотри по карте, где лучше сворачивать. Свернули с кольцевой на Куркинское шоссе, а в самом Куркине повернули налево к роще. Переехав мост через с х о д н ю Гуров остановил Пежо. Что у нас там? – спросил он у Кричко. Так это, пожалуй, лучше всего будет теперь пешочком по бережку и как раз к пруду выйдем, – сказал Кричко, сверяясь с потрёпанной картой. На колесах-то в объезд придется. Кто знает, сколько плутать будем. А тут всего-то метров двести. Значит, выходим, скомандовал г у р о в Когда они выбрались из автомобиля, подъехала и девятка с оперативниками из Мура. Из бокового окошка в ы с у н у л а с ь озабоченная физиономия молодого лейтенанта, которого все звали просто Ваней. Толубеев махнул рукой и почему-то сердито сказал: "Ты здесь оставайся". В случае чего связь через твой мобильник, но вряд ли ты понадобишься. А Дубинин и о с т а ф ь е в со мной. Они двинулись вдоль речного берега, Гуров с т у л у б е е в ы м впереди, двое молодых муроцев в чуть сзади и Кричко сам по себе, фланирующий из стороны в сторону с блаженным видом, вырвавшегося на природу отпускника. Тебя, Стас, мы на разведку запустим, пообещал Гуров. Ты с виду вылитый дачник. Хрен кто заподозрит, что ты мент. Добродушно улыбаясь, кричко ответил: "Вот подожди, на пенсию выйду, точно себе здесь домик куплю. Красота-то какая, а речка. Это ж в о д а всегда под рукой, полив то все. Да и просто так вечером сесть на бережку, представляете? Тишина, ни листика не ш е л о х н е т с я солнышко садится." А в кустах т р у п Сердито добавил т у л у б е е в с остервенением чиркая о коробок спичкой. Ты своим внукам будешь эти сказки рассказывать про природу, а я жду не дождусь, когда под этой красной крышей окажется шиш с маслом, и можно будет ехать обратно. Значит, не надеешься, что тебе тут маньяка приготовили? С интересом спросил Гуров. Тогда перед тобой неизбежно должен встать вопрос. А кто же звонил? Кто такой бдительный оказался? Толубеев не ответил. Сердито попыхивая сигаретой, он с большим неодобрением озирался по сторонам, будто ожидал под первым же кустом обнаружить изуродованный труп. Но вокруг все было на удивление спокойно. От растущих по берегам деревьев на воду падали длинные тени. Речная гладь. к а з а л о с ь неподвижной, точно была вылито из темного стекла. Шуршала трава под ногами, а в ближней роще пересвистывали с ь птицы. Нет, правда хорошо, с чувством заметил Гуров. Никак не могу согласиться с мнением предыдущего оратора. В городе сейчас чат, шум, начальство всякое, а тут ты сам себе хозяин. Все-таки человек дитя природы. На эту сентенцию Толубеев ничего не сказал, а кивнув головой, объявил: «Пришли, вон они, дачи. Давайте теперь искать, где тут красная крыша». Они вышли из-за деревьев на открытое пространство. Справа от них р а с с т а л а с ь прохладная поверхность грязноватого пруда. Слева русло реки делало поворот и скрывалось за зеленью садовых участков. Впереди громоздились крыши р а з н о м а с т н ы х дачных построек. о с т р о в е р х а я красная крыша бросилась им в глаза сразу же. Все было именно так, как обещал аноним: аккуратный двухэтажный домик, стальная сетка на столбах в качестве ограды и все это напротив пруда. За оградой виднелись ровные помидорные грядки с красными мелковатыми плодами, десяток молодых фруктовых деревьев и п ы ш н ы е з а р о с л и а с т р в высаженных возле крыльца. Ни на крыльце, ни во дворе не было ни единой живой души. В темных окнах отражались деревья и синее небо. Оперативники коротко посовещались. Значит так, сказал Гуров. Что нам тут за сюрприз приготовили, неизвестно, поэтому н а р о ж о н лезть не будем. Как я уже говорил, стас у нас задачника сойдет. Он двинет прямым ходом через калитку. Если кто выйдет, представься соседом, попроси что-нибудь. Ладно, не учи ученого, перебил его крючко. Что сказать, я и сам знаю. Мы с Трофимовичем зайдем тем временем стыла. Пока стас хозяина отвлекает, мы попробуем в дом проникнуть. А вы, ребята, обернулся он к молодым оперативникам, тут будьте на подхвате. Все быстро рассредоточились. Гуров с Толубеевым принялись обходить забор из металлической сетки. Кричко подошел к калитке, потряс ее и с веселым простодушием крикнул: "Открывай, хозяева!" И в ту же самую секунду... Где-то в доме звякнуло и рассыпалось стекло, а следом отчетливо и жутко грохнул выстрел. Гуров к этому времени отошедший довольно далеко и уже потерявший крючко из виду, похолодел и опрометью бросился обратно.